Глава восемнадцатая За месяц, прошедший с возвращения в Нью-Йорк, все накопившееся недовольство собой, работой, Анной, все собралось и обратилось на Бруна. Именно из-за Бруна он теперь с отвращением смотрит на фотографии проекта Пальмира. Именно из-за Бруна, а вовсе не из-за недостатка заказов, он не находит себе места. Именно из-за Бруна он так глупо поругался с Анной, уговаривавшей его снять офис получше или хотя бы купить новую мебель и ковер в тот, что есть. Именно Бруна заставил его выпалить, что он не считает себя успешным архитектором и что Пальмира ничего не значит. Именно из-за Бруна Анна молча развернулась и ушла. Из-за Бруна. Гай медлил, пока за ней не закрылись двери лифта, а потом со всех ног мчался в восемь лестничных пролетов, догнал ее и умолял о прощении. И кто знает, может и в самом деле из-за Бруна у него сейчас нет работы. Возведение зданий процесс глубоко одухотворенный. Гай долго таил в своей душе знание, что Бруно убийца, и этим в какой-то мере осквернил себя. Он чувствовал на себе черное пятно. Он сознательно решил ничего не делать и ждать, когда полиция сама нападет на след Бруна. Однако неделя шла за н е д е л е й а Бруна оставался на свободе, и Гаю не давала покоя мысль, что он должен вмешаться. Но он не мог заставить себя обвинить человека в убийстве. К тому же у него еще о с т а в а л о с ь б е з о с н о в а т е л ь н о е Но при этом неистребимое сомнение в том, что м и р и а м убил именно Бруна. Временами сама идея того, что его случайный попутчик мог совершить такое преступление, казалась слишком фантастичной. Пожалуй, г а й не перестал бы сомневаться, даже если бы б р у н о прислал ему чистосердечное признание. И все же он был практически уверен. Уверенность подкреплялась тем, что у полиции до сих пор не нашлось ни одного подозреваемого. Бруно верно говорил, попробуй вычисли убийцу, у которого нет мотива. После требования Гая оставить его в покое Бруно умолк на всю осень, но перед самым отъездом из Флориды от него пришло с д е р ж а н н о е послание. В декабре он возвращается в Нью-Йорк и надеется на встречу с Гаем. Гай не имел намерения с ним встречаться. И все же его не оставляла тревога, тревога обо всем и ни о чем, и в первую очередь о работе. Анна просила его набраться терпения, напоминала, что во Флориде он сделал себе имя, она щедрее прежнего одаривала его нежностью и поддержкой, в которых он сейчас так нуждался. Однако в минуты самого сильного уныния и злости он чувствовал себя не вправе принимать их. Однажды в середине декабря Гай сидел в офисе и разглядывал наброски будущего дома в Коннектикуте, когда вдруг зазвонил телефон. Привет, Гай. Это Чарли. Гай узнал голос и н а п р я г с я всем телом, как перед дракой. Но в двух шагах от него сидел коллега Майерс. Как поживаете? Тепло поинтересовался Бруно. С Рождеством вас. Гай молча положил трубку на рычаг и бросил взгляд на Майерса. Тот склонился над чертежной доской и вроде бы ничего не замечал. Из-под края зеленой занавески было видно, как за окошком голуби клюют зерно, насыпанное на подоконник. Телефон снова зазвонил. Гай, я хочу с вами встретиться. Гай вскочил на ноги. Извините, я с вами встречаться не хочу. В чем дело? – спросил Бруно с наигранным смешком. Боитесь что ли? Просто не хочу. А, а? Ну ладно. Голос у него стал хриплый. Бруно явно был оскорблен. Гай ждал, твердо решив не отступать первым. Наконец Бруно повесил трубку. В горле пересохло. Гай пошел к фонтанчику для питья. На стене висел большой снимок с воздуха четырех строящихся зданий Пальмиры. Косые лучи солнца освещали его половину ровно по диагонали. Гай повернулся к снимку спиной. Его приглашали выступить в Чикагском колледже, где он учился. Один из ведущих архитектурных журналов ожидал от него статьи, но по части заказов все было глухо, словно Пальмира стала для Гая объявлением бойкота. И почему бы нет? Ведь п а л ь м и р о й он обязан Бруно, а если даже не Бруно, то неизвестному убийце. Прошло несколько дней. Как-то вечером г а й вместе с Анной спускался по заснеженным ступеням многоквартирного дома на Западной 5 3 й улице и увидел, что их кто-то поджидает. Высокий человек с непокрытой головой стоял на тротуаре и смотрел на них снизу вверх. Гай вздрогнул и невольно сжал руку Анны. Добрый вечер, меланхолично проговорил Бруно. Лицо его в п о т ь м а х было едва различимо. Добрый вечер, ответил Гай сухо, будто обращаясь к незнакомцу и прошел дальше. Гай! Они с Анной разом обернулись. Бруно догонял их, сунув руки в карманы пальто. В чем дело? спросил Гай. Просто хотел с вами поздороваться, узнать как дела. Бруно смотрел на Анну с недоумением и обидой, которые маскировал вежливой улыбкой. Дела хорошо. Гай пошел дальше, увлекая Анну за собой. Кто это? прошептала она. Гай боролся с желанием глянуть через плечо. Он знал, что Бруно стоит там, где он оставил его. Смотрит ему вслед и может быть даже плачет. Да так. Один парень заходил к нам на прошлой неделе работу искал. И ты не можешь ничем ему посодействовать? Нет, он алкоголик. Отрезал Гай и постарался сменить тему. Он начал рассказывать о будущем доме, понимая, что ни о чем другом не сможет сейчас говорить спокойно. Он купил землю и на ней уже закладывали фундамент. После нового года надо на несколько дней съездить в в о л т о н Сидя рядом с Анной в кинотеатре, Гай думал, как отвязаться от Бруна, как припугнуть этого человека, чтобы он исчез. И чего вообще добивается Бруна? Весь фильм Гай просидел, сжав кулаки. Надо пригрозить Бруна полицией и в самом деле сдать его, если придется. Он просто предложит им обратить на него внимание. Если Бруно не виновен, от этого не будет никакого вреда. Но все-таки чего добивается Бруно?